Надежда Соколова «Ведьма из вечного леса» Глава первая Вечный лес скрипел ветвями, будто вел неспешную беседу с небом. В этом древнем звуке слышалось неторопливое прощение с летом, ушедшим месяц назад. Листья на ветках практически облетели, и деревья стояли голые, но в этой ноготе была своя строгая графика. Частенько дул холодный пронизывающий ветер, заставляя высокие сосны раскачиваться с тихим гулом. Но заморозков еще не было. Земля под ногами была мягкой и пахла влагой, прелыми листьями и терпкой хвоей. А значит, зима пока не начиналась. Я стояла у приоткрытого окна своей избушки и готовила зелье от хронической усталости. Самое то, чтобы взбодриться зимним утром, когда за окном еще полумрак — а надо вставать и заниматься повседневными делами. Та самая усталость, знакомая мне по прошлой жизни, теперь казалась лишь далёким воспоминанием. Сорок лет в роли менеджера проектов на Земле научили меня бороться с выгоранием, но лишь здесь, в вечном лесу, я поняла, что от него можно не просто избавляться, а превращать в нечто полезное. Капля эфирного масла сосны — Щепотка сушеных ягод облепихи, настоянных на лунном свете, и главный секретный ингредиент — медленное глубокое дыхание в такт лесу. Парад керамической кружки смешивался с холодноватым воздухом, струившимся из щели окна. Здесь, на своем новом месте, я обрела невероятную роскошь, тишину, нарушаемую только естественными живыми звуками. Мне были слышны все голоса вечного леса, Пересвист снегирей, деловитый стук дятла где-то вдали, шелест крыльев, пролетающий мимо неясыти, и, конечно, вечный гулкий шум ветра в макушках деревьев. Лес был полон скрытой жизни, и его магия, бившая здесь ключом, была не яркой и взрывной, а глубокой и умиротворяющей, как пульс самой планеты. Я взяла кружку с почти готовым зельем, оно отливало теплым янтарным цветом, и прислонилась лбом к прохладной раме. Избушка моя, невеликая и вся в резных украшениях, которые я выпиливала долгими вечерами, казалась частью этого пейзажа. Вместо отчетов и графиков теперь моими спутниками были травостой и звездные карты. И это было не бегство, а самое настоящее возвращение домой, о котором я даже не подозревала, пока не оказалась здесь, в этом вечном, мудром и бесконечно спокойном лесу. Меня звали Кристина Андреевна Роскова. Мне было 40 лет, и уже почти год я жила не там, где родилась. Я — ведьма вечного леса. А до этого была менеджером с земли. Моя земная жизнь была очень упорядоченной. Иногда мне казалось, что я выстроила ее такой специально, чтобы скрыться от тишины, которая обрушилась на меня в 20 лет. Тогда я потеряла родителей. Это случилось почти одновременно — и мир словно лишился красок и звука. Я осталась одна, родственники далеко, друзья юности постепенно растворились в своих жизнях. Я не винила их, я и сама не особо стремилась поддерживать связь. Мне было проще одной. Поэтому моим домом, моей семьей и моей главной ролью стала работа. Я была хорошим менеджером, ценили меня за четкость, хладнокровие и умение гасить любые кризисы. Мои дни были расписаны по минутам, планерки, дедлайны, перелеты, бесконечные отчеты. Вечером я возвращалась в свою тихую, стерильно чистую квартиру на 22 этаже, смотрела на огни города и чувствовала себя странным наблюдателем, а не частью всей этой суеты. Но я любила тот мир тихой, спокойной любовью. И сейчас, в магическом мире, я тосковала по запаху кофе из соседней кофейни, по шуму метро по утрам, по виду первого снега в свете фонарей. По тому особенному чувству, когда самолет отрывается от земли, и ты оставляешь все заботы где-то далеко внизу. Эта тоска не резала сердце. Она скорее была похожа на старую, немного выцветшую фотографию. Помнишь детали, но уже не чувствуешь их остроты. А потом со мной случилось попадание, перемещение... Не знаю, как это назвать. Однажды я просто шла по улице, а следующий шаг перенес меня с асфальта на поросший мхом путь в чаще. Не было страха, было лишь ошеломляющее, оглушительное чувство прибытия, как будто я наконец-то дошла до дома, адрес которого забыла. За окном послышался шум, вырвав меня из мыслей о прошлом. Знакомый, почти что привычный ритуал. «Каррр! Воры! Украли! Каррр!» Разносился по лесу хриплый, полный театрального отчаяния, крик. «Брысь, птица наглая!» Прогремел низкий, будто камень по дереву, голос. Карр, Сам ты такой! Кррр! Отдай монету! Карр, «Моя она! Моя! Я ее нашел!» Я невольно хмыкнула, подойдя ближе к окну. За привычной сценой наблюдать было занятие любого спектакля. На тропинке, ведущей к моему дому, стоял лесник Аргус, здоровенный детина по 2 метра ростом, с кожей цветом мха после дождя и добрыми, хоть и насупленными, глазами-изюминками. В его жилах, без сомнения, текло немного троллей и крови, что выдавали не только габариты и цвет кожи, но и некоторая монументальность движений. Перед ним, взъерошив перья и прыгая по ветке старой ольхи, бушевал Карыч, местный ворон-интеллектуал, а по совместительству — главный сплетник и обличитель несправедливостей вечного леса. В лесу, пронизанном магией, владели речью практически все. Это было не чудо, а обыденность — одно из следствий той силы, что струилась по венам этой земли. Одни говорили лучше, другие — лишь отдельными фразами, но понять друг друга могли все. Аргус, как официальный хранитель порядка, назначенный, как он сам говорил, старейшинами деревьев, пытался эту самую речь использовать для вразумления. С переменным успехом. «Я тебе сколько раз говорил, каркуша старая!» Аргус горбился, пытаясь казаться менее внушительным, и ткнул в воздух пальцем толщиной с молодую ветку. «Что нашел на своей территории — твое, что на моей — мое. Это блестящее ты утащил с крольца моей сторожки. Карррр! Находка — клад!» <imper'mim medidaarios> парировал Карыч, сверкая умным глазом. «Лежала на полу, значит, ничья. Я первый увидел». Я знала, что это за монета. Старая медяшка с дырочкой, которую я сама же и приспособила в качестве дверной ручки для скворечника. Карыч, видимо, щел это личным оскорблением или неслыханной роскошью для мелких птах. Аргус тяжело вздохнул, и его могучие плечи опустились. Он терпеливо, как ребенку, объяснил. Так ее же вертишейка для гнезда просила. Говорит, солнышко через дырочку красиво светит. Верни. Карыч на секунду замер, его блестящая голова склонилась на бок. Казалось, в его вороньей душе борются прагматизм вора и неожиданно проснувшаяся совесть. С криком Кар, пусть не бросает, что плохо лежит!» Он взмыл воздух, но уже без прежнего энтузиазма. Аргус посмотрел ему вслед, покачал своей крупной головой и вдруг поднял взгляд на мое окно. Увидев меня, он смущенно ухмыльнулся, обнажив ряд белых, удивительно аккуратных зубов, и помахал рукой. Я улыбнулась в ответ. Вот она, настоящая магия вечного леса. Не в огненных шарах, а в этих смешных живых ссорах, в которых даже ворон и полутролль могли найти общий язык. Ну, или почти найти.